Когда, держа высоко над головою свертых в палату, как птица, влетела Евридика, вредика, она прямки таки у постели Петра. Петр смотрел на нее древними совсем глазами, и во всей фигуре его был покой, огромный, нездешний покой. — Я украла книгу! — тихо, словно боясь спугнуть ангела, — сказала она. — Возьми! — Спасибо! — улыбнулся Петр. — Она мне теперь как раз очень нужна узнать, что же дальше. Я, пожилую, успею к утру. Завтра, может быть, вернуть ее, если ночью тебя не арестуют. Придешь завтра? Ну и вопросы у тебя. Она поцеловала его и вышла. Фея-авантюристка, исполняющая желания, тут же исчезающая из поля зрения. Так и надо, Эври Дика. Молодец. исчезающий из поля зрения, чтобы опять быть рядом, когда нужно. «Привет, невозможно, прекрасная утренняя вредика!» «Привет!» — бессонный Петр закрыл книгу. «Тебя не арестовали?» «Нет, еще через полтора часа арестуют, когда книгу привезу. Сегодня мама работает, я ей не сказал ей ничего. Она, наверное, и арестует». И присела на кровать. «Невозможно, прекрасная утренняя вредика!» Соседи на костылях любезно оставили их вдвоем. «Никто тебя не арестует!» Книгу вообще отвозить никуда не надо. — Ну уж нет, — замотала головой Эвредика, — пусть меня казнят, честный. Книгу отвозить не надо, — повторил Пётр. Дело в том, что ее никто не хватится. Этой книги никогда там не было. — Не было? — доверчиво спросила фея-авантюристка. — Не было, — подтвердил Петр. — Что ж, пусть тогда и не будет. Эвредика облегченно вздохнула. — Проблема И исчерпала сама себя. Ты мне что-нибудь расскажешь? А нечего почти рассказывать. Тут все то же самое, ты тут знаешь. А тема Ивановны и от нее тоже, от нее в первую очередь. Но ты все время улыбаешься, Петр, как будто знаешь, что делать, а я знаю, что делать. Весело ответил тот, он взял Эвридику за руку. Надо жить, и все, этого будет вполне достаточно. Петр смеялся и простки невозможно походил на Станислава Леопольдовича, когда старик разгуливал по телеэкрану с дол зеленый йохо на губах. — И все же, Петр, для начала свяжись с кем-нибудь из ансамбля. У тебя ведь есть телефоны? — Надо попросить от моего имени, от имени Станислава Леопольдовича, снять блокаду с дома восьмерок. — Почему? — испугалась вредика. У него и так ничего не выйдет. Или выйдет все, это был более чем туманный ответ. Впрочем, Эвредика и не ожидала другого. Она так спросила, — Сейчас позвонить? — Сейчас. Петр взял с тумбочки сложенное в четверо письмо с восьмерками и порвало его на глазах Эвредики, потом развел руками и сказал, — Кажется, она дошло уже по адресу, к сожалению. — Я ничего не понимаю. Сокрушилась Эвредика. — Они все нужно понимать. — С готовностью, — сказал Петр, — есть и непонятные вещи, много непонятных вещей. — Для тебя тоже, конечно, для всех. — Я вот не понимаю, как это телефон или, допустим, телевизор. — Да ну тебя! — махнула Евредико рукою и в первый раз заутро улыбнулась. Так с улыбкой и отправилась к двери, на пороге которой столкнулась саид мальсанчем здравствуйте царь аид я сию секунду вернусь валлет ответил тот и вошел к петру ну как наше настроение завтра по слухам гипс очередной раз снимают он достал из кармана халата два апельсина невероятных размеров это я вам был должен и протянул апельсины петру спасибо а настроение наше прекрасно у вас какие то неприятности — Никаких неприятностей еще взяли? — Уж очень вы бодры. — Нейтрально, — заметил Петр. — А что, письма все еще приходят? — Какие письма? — Аид был невинен, как дитя. — По поводу телепередачи с Рекрутовым. Петр тоже был невинен, как дитя. — Что это вы вспомнили такую седую старину? — А я и сам не знаю, — ускользнул Петр. — Нет уж. — Аид мгновенно повзрослел. — — Что у вас там? Да поскорее. — Ничего особенного. — Нарочно, — не взрослел Петр. — Пустяки всякие. Витальные циклы, Элизиум, Атлантида, контактная метаморфоза, если хотите. «Эври -ка — Эвридика! взревел Аид. — Но она меня узнает. С ней, оказывается, нельзя иметь дело. — Да помилуйте, Аид Александрович. — Тут вот книга, где все написано. Дарю, я уже знаю наизусть. Теперь ваша очередь. Аид вертел в руках подарок, ворча. — Очень мило с вашей стороны дарить библиотечные книги, да еще и из Ленинской библиотеки. Я же вижу, штамп стоит. Вы вор, что ли? — Штамп — это камуфляж, — бесстрастно пояснил Петр. — На ней не должно быть никакого штампа, это анахронизм. — Правда, подарок? — начинал верить Аид и влезал уже в книгу по островерхим гребнем готических лидер. — Правда, дорогой вы наш, Аид Александрович. Вит у Петра был предпраздничный. — Тут вам предложат объяснение тому, над чем вы бьетесь всю свою жизнь. И, конечно, вы захотите их принять. Аид спрятал книгу в портфель. — Спасибо, Петр, вы сделали для меня больше, чем могли. — Это все-таки она, — кивнул Петр на входящую в резику. — Проходите, преступница! Расстроганно сказала ид Удалось? — спросил Петр. — Будем считать, что да. Дежурным сейчас же все передадут. Павел поедет вместе с бес. Аид Александрович заинтересовался. — Павел вместе с бес? А там что, новости какие-нибудь? — Новости здесь, — уточнила Евридика. Петр распорядился снять блокаду с дома восьмерок. — Петр распорядился? Из чего? На каком основании? — опять с четверть оборота завел Саид. У меня же, Станислав Леопольдович, в институте на искусственном питании, вы отдаете себе отчет. Случится то, что случится. Спокойно, — сказал Петр, — рано или поздно. Так или иначе, но в любом случае все кончается. Нам ведь будут даны и другие жизни. Много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать. Вы говорите, как тень. — Ужаснулся Айтоль Александрович голосом тени и с интонациями тени. — Это он книгу одну прочел, — вступила за Петра Эвредика. — Немецкую книгу. Она здесь. Петр, покажи книгу. — Айтоль Александрович знает ведь немецкий. Эвредика поискала глазами, вопросительно взглянула на Петра. — Ты забыла, Евридика? напомнил Петр. — Не было никакой книги. — Но я же... — А, а, ну да, простите, Аид Александрович, не было никакой книги, я что-то путаю. В дверь постучали. — Это соседи, — спохватилась Эвредика, — они вынуждены все время уходить из-за меня. Стук повторился. — Да, да, — крикнула Эвредика, — пожалуйста. И возник у порога незнакомый человек, непримечательной наружности. В халате поверх синего костюма, с синим же галстком, более темного тона, светловолосый, полноватый. — Вам кого позвать? — поднялась вредика которая знала уж всех соседей Петра. — Вас, — произнес человек очень низким голосом, — меня? — остановился те Эвредика. — Нет, вас троих. Едва заметный акцент, легкий, прибалтийский какой-то. — Проходите, пожалуйста, — приветливо сказал Петр. — Садитесь. — Петр, вы знакомы? — Эвредике сразу и явно не понравился вошедший. Она переглянула с Санчем. Отчасти, — ответил Петр. — Вот как, — удивился посетитель, — вы проницательный, Петр. — Да нет, тут другое, — поскромничал тот. — Но это к делу совсем не относится. Мы слушаем вас? — Хорошо. — Потому что я-то как раз и пришел поговорить. — Я, видите ли, знаком со всеми вами, хоть вы никогда меня и не встречали, во всяком случае, в этой жизни. — Нет уж, давайте к попорядку, — перебил Айта Александрович и поочередно представил каждого посетителю, в чем Петр усмехнулся немножко в сторону. — Спасибо, я знаю, — поморщился посетитель. — Не надо формальностей. Не надо формальности. — Люди, вы все подготовленные, и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что у меня нет имени, потому что я тень. — О, Господи! — вздохнула евредика. — Я давно уже слежу за всеми вами, и, к сожалению, теперь многие знают об этом. Но пока вмешивался в ход событий лишь в самых крайних случаях, в основном играя против... — Да уж, — чуть ли не вслух сказал Аид Александрович, — но все же не вслух. Тень опять поморщилась и продолжала. — Тем не менее, сегодня я нахожусь здесь в качестве вашего союзника. Однако позволю себе не ставить вас в известность о причинах такой переориентации. У меня есть для вас некоторые сведения. Разбор дела Станислава Леопольдовича сад назначил на 11 июня, ранним утром. Исход суда предрешен. Тень ученого подвергнут рассредоточению.